«Особенно жаль сестрёнку. Пусть у неё с мозгами не совсем в порядке, а точнее, совсем не в порядке, но не хочется, чтобы она провела остаток дней в белой комнате с решётками на окнах. Значит, нужно что-то придумать. Причём быстро». Постепенно у Джерри родился план, весьма сомнительный, но за неимением времени единственный. «Терес».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 Чтобы найти её, нужно было пройти метров пятьсот вглубь леса. Туда он теперь и направился. Отыскать нужное место ему помог фонарик. Ветки старого дуба нависли над полянкой зелёной крышей, а землю покрывал ковёр из сухой прошлогодней листвы. Джерри достал спальный мешок и показал Терес, как в него забираться. Затем он вручил ей фонарик и провизию со словами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 Если я сейчас не уйду, большие люди схватят и меня тоже. Мне нужно вернуться домой и обмануть их. Делать нечего, сестрёнка. Девочка присела на корточки и, обхватив коленками руки, свернулась в клубок. Джерри опустился на листву рядом с ней и попытался поймать её взгляд. Безуспешно. Тогда он посветил на Терес фонариком. Девочку сильно трясло, будто она очень замёрзла. Именно так всё и должно было закончиться. Как он мог все эти годы спокойно принимать ситуацию, видеть, что у родителей в подвале спрятан ребёнок, и молчать? Девочке теперь было 13 лет, и она понятия не имела о том, как устроен мир. Почему лишь сейчас он удивляется подобному положению дел? И вот теперь он вынужден разбираться с последствиями. Девочка дрожит от страха на лесной поляне, а родители лежат на полу подвала, разобранные на куски. А ведь он давно мог бы помешать им, остановить всё это безобразие. Но теперь ему ничего не остаётся. Он поднялся на ноги, и Терес ухватилась за его штанину. — Не обижайся, сестрёнка. Мне нужно уйти, а то они схватят и тебя, и меня.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 Да и тоскует он не столько по родителям, сколько по детству. Друзей у него больше не осталось. Разве что Терес. Терес? Чёрт его знает. Он и сам не разберёт, на кое ему сдалась эта девчонка. Вроде как она единственная, кому он не испытывает презрения или ненависти. Вот такое простое объяснение. Заехав поглубже в лес,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 Теперь Джерри предстояло раскопать целую гору земли, чтобы добраться до синего кокона — спального мешка, в котором она укрылась. Джерри размышлял, что бы она стала делать, если б полицейские задержали его, скажем, на недельку. Так бы и лежало? Вероятно. Он расстегнул молнию и помог сестренке выбраться. Терез по-прежнему прижимала к груди топор. «Ну ты штучка!»